Глава 71. Джеймисон резко затормозила возле нефтяной вышки, на которой дежурил Стен Бейкер. Колеса даже пошли юзом, и они выпрыгнули из машины. Сразу же поспешили к трейлеру. Деккер не потрудился стучать, просто ворвался внутрь с Джеймисон позади. Бейкер, который сидел перед компьютерными терминалами, крутанулся вместе с креслом и уставился на них. Эх. А вы что тут делаете? Все американская энергетическая компания, выпалил Декер. А что с ними? На участке никто не работает в каком-то смысле. Никого там нет, ни грузовиков, ни людей, ни какой-либо деятельности. Декер подумал, что они могли закончить процесс гидроразрыва, но мы не уверены, объяснила Джеймисон. Так что решили проконсультироваться с вами как со специалистом. Бейкер покачал головой. Это совершенно исключено. Они здесь всего ничего. За такое время и пробурить-то особо глубоко не успеешь, так что вряд ли они даже добрались до нефтеносного пласта. Стен, как вышло, что у Маклеллана нет прав на этот участок земли. Все остальные в округе вроде принадлежат ему. Слышал я разговоры, будто вся американская продолжала повышать ставку, когда это уже стало полным идиотизмом. Типа, как взяли этот участок, за вдвое или втрое большую цену, чем он реально стоил. Думаю, что Маклел в итоге решил, что эти ребята просто не соображали, что делают. А, по-моему, они прекрасно знали, что делают. Зловеще произнес Деккер. Вмешалась Джеймисон. И у них есть такая же вентиляционная труба, как у всех остальных, но никакого факела над ней нет. Вентиляционная труба? Бейкер явно недоумевал. на этой стадии газ никак не может в нее поступать, так что она там и не нужна. Деккер вдруг вздрогнул. А насколько глубоко они могли добуриться на данный момент? По моим прикидкам, на пару сотню футов не больше. Вот Такого ответа я и опасался. Опасался? Почему? Деккер глянул на Джеймисон. По-моему, мы только что нашли эту нашу тикающую бомбу замедленного действия. Когда они подъехали к ограде участка Всеамериканской энергетической компании, Деккер сразу же выпрыгнул из внедорожника и попробовал открыть ворота. Те оказались заперты. Забравшись обратно в машину, Амос приказал: "Выбивай, их, алекс Да ты, давай, давай, время вышло". Бейкер, который сидел сзади, вцепился в подлокотник и нервно глянул на своего шурина. Джеймисон несколько раз резко газанула, воткнула передачу и втопила педаль газа в пол. Здоровенный внедорожник скакнул вперед и с грохотом проскочил за искореженные ворота. Все выпрыгнули из машины и вслед за Деккером помчались к стоящему возле вышки трейлеру. Здесь дверь тоже оказалась заперта. "Деккер, у нас нет ордера", предостерегла Джеймисон. "К чертям ордер, Алекс!" Вытащив пистолет, он выстрелом сбил замок. Пинком распахнув двери, они ворвались внутрь. Обстановка казалась примерно такой же, что и в трейлере Бейкера но На письменном столе стоял лишь один единственный компьютер, на экране которого мельтешили какие-то данные. Глянув на него, Деккер спросил: "Стэн, ты что-нибудь тут понимаешь?" Присев в кресло, Бейкер принялся изучать графики и прочую информацию, проплывающую по монитору. "Нет, не понимаю, потому что все это не имеет ни малейшего смысла", отозвался он наконец. В чем именно, спросил Декер. Ну, для начала я был прав. Они успели пробурить всего 200 футов по вертикали, а примерно на 250-футовой отметке начали бурить горизонтально под углом около 45 градусов». Бейкер защелкал мышкой, и на экране выскочило еще одно окно с каким-то непонятным изображением. А это еще что? Все уставились туда, куда он указывал пальцем. На экране маячило что-то большое и черное. «У них в скважину загнан датчик формирования изображения. Вот эта хрень и появилась. Насколько эта хрень большая, по твоим прикидкам, спросил Деккер. Ну, если масштаб тут выставлен стандартный, то я бы сказал, что примерно 50 на 50 футов. То есть примерно размером со средний дом? О, да Где так? Погоди-ка, Ты ведь не думаешь, что там и вправду дом? Нет, но это довольно большое пространство, и остается только призадуматься, что это такое. И этой вся американской энергетической компании это тоже явно любопытно, поскольку, судя по экрану, они добурились прямо до него. Он показал на какую-то точку на экране. Видишь, где видна проткнутая стена? «Декер!» — воскликнула Джеймисон. "Оружие массового поражения!" "Что, что?" гаркнул Бейкер. "Думаю, что мы нашли его", объявил Амус. "И они тоже". Он бросил взгляд за окно трейлера. "И почему мне кажется, что эти вещества газообразные и переносятся по воздуху, и что прямо в эту минуту они поступают на поверхность вон через ту трубу?" Вот, блин, опешил Бейкер. Стэн, можно это как-то остановить? Как можно быстрее. Бейкер выбежал из трейлера, и они последовали за ним. Он бросился было к вышке, и вдруг замер на месте. «Чертовски странно. Они присандалили вентиляционную трубу прямо к скважине. Чего тут странного? гаркнул Деккер. Если именно таким образом они и доставляют эту дрянь на поверхность, она же накроет всю округу, а не исключено, что и весь штат. Но как такое возможно? возразила Джеймисон. Это же не нефть, которую давление внизу выдавливает в эту трубу на поверхность, как описывал нам Стэн». Слышишь? спросил вдруг Бейкер. Что? отозвался Деккер. Этот низкий гул откуда-то. Я бы предположил, что где-то в систему встроен воздушный компрессор. Вот так-то они и поднимают ту гадость сюда, создают в том помещении избыточное давление. Мы можем его выключить, спросил Деккер. Бейкер покачал головой. Слишком долго искать его и разбираться, как это сделать. Подача воздуха уже запущена, так что уже неважно, выключим мы его или нет. Если давление внизу уже достаточно велико, то все эти газы продолжат выходить на поверхности после остановки компрессора сами собой, Джеймисон воскликнула. Но если эта пакость упрятана там уже много лет назад, то не должна ли она быть в чем то вроде баллонов или каких-то других прочных емкостей? Не залита же она прямо в этот бункер. Бейкер щелкнул пальцами. Не исключено, что сначала они отправили туда взрывное устройство, чтобы разнести к чертям все емкости, содержащие эти вещества, а заодно и чтобы сразу создать повышенное давление в бункере. В таком случае эта дрянь, если она газообразная, обязательно найдет место наименьшего сопротивления для выхода, а это как раз та самая труба. По крайней мере, придется заключить, что это будет именно она. Он быстро оглядел примерно 12-футовую трубу, а потом выхватил телефон. "Рек, это Стэн. Мне срочно нужен автобетононасос на участок Всеамериканской энергетической компании. Ну да, я знаю, что это не наша работа. Просто сделай это и скажи, чтобы пошевеливались. — Я знаю, у нас есть полностью заправленный бетононасос, готовый подъехать сюда. Мне он нужен через 10 минут, а лучше через 5. Выполняй." "Ребята," Дженнисон уже успела вернуться в трейлер и теперь высунулась из-за двери. Все тоже побежали туда. Она тыкала пальцем в экран. А это не индикатор давления, который вы нам показывали в своем трейлере, Стэн? — Он самый, кивнул Бейкер. Так вот, он только что показал пиковое давление. Что это значит, с тревогой спросил Декер. Бейкер ответил. Ответ простой. Что бы там внизу ни находилось, оно поднимается сюда. И быстро. Вот черт!» — выкрикнула Джеймисон. Пошли, взревел Бейкер. Все опять выбежали наружу, и он принялся обшаривать рабочую площадку. Что мы ищем? крикнула Джеймисон. Что-нибудь, чтобы закрыть эту трубу. А нельзя ее просто расплющить на конце к чертовой матери и тем самым перекрыть? спросил Декер. Конец двенадцати футах над землей, Амос. И ты видишь тут что-нибудь, чем ее можно расплющить? Если ты прав насчет того, что ее надо заткнуть, то это нужно сделать максимально плотно. Куском металла, предложила Джеймисон. — В этой трубе избыточное давление, не говоря уже о том воздухе, который заперт в бункере. Подходящий лист металла можно разве что приварить, иначе нельзя рассчитывать на то, что такая крышка удержится. А возиться со сваркой или крепить его каким-то другим способом, у нас просто нет времени. Они лихорадочно осматривались по сторонам. — Вон там, заорал Бейкер. Это был шланг, прикрепленный к тысячегаллонной бочке с водой. Схватив шланг, он приложил его концом к вентиляционной трубе, прикидывая диаметр. Перевернул на напопак какой-то ящик и встал на него. Алекс, берите шланг и забирайтесь мне на плечи. Амос, там на этом водяном баке есть ручка. Как только Алекс засунет шланг в трубу, крути, что есть мочи, качай воду, как будто от этого твоя жизнь зависит. "Ну, вообще-то так оно и есть", пробормотал Деккер, занимая позицию у бочки. Алекс взяла шланг. Бейкер пригнулся, и она залезла на его широкие плечи. Стало поудобнее, когда он выпрямился. Конец трубы все равно располагался на фут выше ее вытянутых рук, но она протянула шланг повыше над головой и все таки ухитрилась засунуть его концом в широкую трубу. Давай, Амос, выкрикнул Бейкер без всякой необходимости, поскольку Деккер уже как умалишенный крутил ручку насоса. Через несколько секунд, заполнивший шланг, вода полилась в трубу. "А вы уверены, что это поможет?" спросила Джеймисон. — "Вода тяжелее воздуха, так что это позволит нам выиграть какое-то время, пока не подъедет бетон и насос. — "А как мы узнаем, что это сработает?" крикнула Джеймисон. Мы не умрем», — огрызнулся Деккер, тяжело дыша и лихорадочно крутя ручку. Это явно сработало, поскольку они не умерли. Через несколько минут подъехал грузовик с бетономешалкой и насосом, и Бейкер приказал опешившим работягам залить трубу бетоном. После этого Деккер, Джеймисон и Бейкер устало опустились прямо на землю. Амы посмотрел на своего зятя. Ты Гений, Стэн, тебя надо наградить медалью. Джеймисон положила трясущуюся руку Бейкеру на плечо. Полностью поддерживаю. Медалью во всю грудь. Деккер протяжно выдохнул. Ну что ж, бомбу замедленного действия мы остановили. Теперь осталось выяснить, кто ее запустил и зачем.